Глава 59. Урок. Наспех перекусив чаем и печеньем, мы с Эли шустро влезли в простецкие платья, и подкалывая друг друга за мрачный вид и гармонирующие с ним синяки под глазами, побежали на первый урок. На мою чуть душную фигуру платье село куда ни шло, а вот фактурные формы Эли явно нуждались в более изысканной упаковке. Большие круглые пуговицы платье жили на груди собственной жизнью, растягивались внезапно и непредсказуемо, когда им того хотелось. Мы влетели в класс в последнюю минуту до начала занятия и сели на заднюю парту, чтобы не привлекать внимания. Я надеялась, что мы тихонько отсидимся, посмотрим на ментальных магов, наберёмся новых полезных знаний, но профессор Кассиан рассудил иначе. Стоило уроку начаться, как ректор посетил класс, и представил нас ученикам и преподавателю как лучших учениц Академии Женских Чар. Лучшими, как вы помните, мы никогда не были. Эля, от волнения приглаживая руками платье, покрыла его карманы тонкой корочкой из золы. «Расслабься», — шепнула я ей. Кася поверит, что бы он ни сказал. Если сам ректор Академии Воли и Разума назвал нас лучшими, значит, к нам станут относиться именно так. Эля ловила каждое слово и движение Касьяна, и только когда он вышел из кабинета, к ней, наконец, вернулся привычный осмысленный взгляд. Правда, вернулся он вместе с тихой тоской. Засматриваться в классе было абсолютно не на кого. Ученики, девушек я насчитала только трех, выглядели совсем еще детьми, робкими и неуверенными в своих способностях детьми, Как мы выяснили на практическом упражнении. Преподша по ментальной магии, маленькая артистичная женщина с удивительным диапазоном эмоций от стальной холодности до горячей сентиментальности, разделила класс на пары и велела начать тренировку в чтении мыслей. Первый задумывает фрукт и молчит, второй отгадывает. Жульничить нельзя. Девчоночки, Ведьма подошла к нам с широченной улыбкой чеширского кота. Если хотите выполнить упражнение по-честному, не вставайте в пару друг с другом. Выберите незнакомого человека. Замедлите ход мыслей, представив, что слово-мешалка в голове сжимается в аккуратный плотный шарик тёмного цвета и выкиньте его. Хрясь! Он ударился об землю и убежал от вас. Еле хрюкнул от удивления. Я и сама не поверила. Нас что, прямо сейчас научат азам ментальной магии? Да. Преподша резко мотнула головой, прочитав наши мысли. Выкидывайте шарик и несколько секунд держите в голове ощущение пустоты. Удивительная, целительная пустота в голове. Ах! Женщина издала звук, больше похожий на неприличный стон, и продолжила. Затем полностью фокусируйтесь на энергии другого человека. Она слишком громко вздохнула и ещё громче выдохнула. Чувствуете его? Можете, если не находите это удобным, дотронуться до человека, чтобы глубже ощутить его и называете фрукт, который приходит вам в голову. Получается, нужно не догадаться, о чём размышляет твоя пара, а максимально качественно почувствовать другого человека, и тогда ответ придёт сам? Недоверчиво переспросила я. Ну-ну. Весело вскрикнула менталистка и аплодировала. Лучшие ученицы, как говорил профессор Косьян, просто луч света в нашем угрюмом болоте. Она картинно замахала на себя руками как веером. Девчоночки, по секрету, первый курс это всегда мрак, шипнула она нам. с широкой улыбкой удалилась обратно к доске и уже оттуда гаркнула, как истинная Мегера. «Пробуем! Начали!» К нам с Эльмирой разом повернулись два щеголя с соседней партой. «Знаю, о чем они думают», — ухмыльнулась Эли. «И вот я уже в паре с молоденьким ментальным магом думаю о Вишне и совсем немного, между делом, вспоминаю о Кирилле». А что, если дать это простое упражнение обычному человеку без магического дара? Сможет ли он со временем его выполнить? Если, конечно, станет активно тренироваться. «Яблоко», — промямлил мой горе-напарник. «Яблоко — это слишком банально. Думаю, если взять выборку из ста человек и попросить каждого из них выбрать фрукт, то яблоко и банан наверняка окажутся самыми популярными вариантами». для России, по крайней мере. Здесь, конечно, возможно свои нюансы. Именно поэтому я выбрала нейтральную вишню. Получается, если бы я взяла что-то более банальное и популярное, то ответ мага был бы засчитан правильным. Следующий вариант, уклончиво произнесла я, тихонько улыбнувшись. Попытки юного менталиста глубоко почувствовать меня выглядели весьма потешно. Он замирал, как истукан, выносил глазак к потолку, что-то бурчал себе под нос и щупал воздух возле меня тонкими длинными пальцами, будто пытался поймать мою ауру. В эти моменты я радовалась, что щупает он всё-таки не меня лично. Похоже, мне достался не слишком умелый маг. Я мельком подсмотрела, как дела у Эли. Увидела, как та звонко стукнула своего напарника по рукам и поняла, что ей вряд ли повезло больше. груша. Вторая попытка мага тоже не увенчалась успехом. Он горестно вздохнул и быстро наобум выдал третью версию. Клубника. Подмигнул он мне, явно желая, чтобы я ему подыграла. А вот ещё. Меняйтесь местами, ярко выкрикнула преподавательница, и я, потирая руки, отступила назад, чтобы между мной и магом образовалось свободное пространство. не терпится попробовать самой